Глава 6. Разве я сказал что-то не то? Григорий неожиданно замкнулся в себе, как будто чего-то испугался. Молча прокинул кружку с напитком в рот, затем, посидев с минуту, вдруг схватил со стола пачку сигарет, поднялся и вышел из купе. Закрыл за собой дверь. Чего это он? Покурить приспичило, что ли? Не было моего попутчика минут 20. Неожиданно проснулся мой сосед сверху. На вид ему лет 50, крупный, но не толстый. На голове короткая стрижка, двухдневная щетина на лице. Взгляд, несмотря на то, что глаза ещё сонные, внимательный, изучающий. Он свесил ноги вниз, потянулся, И громко зевнул. Доброе утро, произнёс я. Разве сейчас утро? удивился мужик, выглянув в окно. Затем посмотрел на часы. Нет, скорее день, усмехнулся я. Срочник, что ли? спросил тот, спускаясь вниз. Придовой? Так точно. Домой, наверное, едешь. Да нет, к новому месту службы. Ясно. Я Виктор. Он протянул мне руку. Офицер в отставке по контузии. Сразу оценил, что рукопожатие у него серьёзное. Да и по фигуре было видно, что со спортом он дружит, даже несмотря на то, что отошёл от дел. В процессе общения выяснилось, что он едет к своей семье в Гомель, а по пути собирается заскочить к боевому товарищу в Брянск. Меня он особо не расспрашивал, да и я не стремился вываливать всю информацию о себе. Но когда я решил переложить свой бушлат на другое место, он внезапно увидел шеврон. "Ух ты, любопытно у тебя рот войск", заметил он, при этом усмехнувшись. "И специальность, наверное, тоже?" Я не нашёлся, что ответить. "Да ты не переживай." Всё понимаю. Сам когда-то служил в восьмом управлении. Спустя какое-то время я решил отойти в туалет, справить нужду. Туалеты в поездах заслуживают отдельного внимания. Там редко бывает чисто, а запах никогда не выветривается. Удобств никаких, только умывальник и зеркало. И непременно холодно. Кажется, так было во все времена, независимо от страны: Россия или СССР. Когда же я вернулся обратно, Григорий уже был на месте. Он торопливо рылся в своей сумке, выкладывал какие-то папки, блокноты, сложенные листы бумаги, словно искал что-то и никак не мог найти. Виктор сидел с кружкой чая и задумчиво смотрел в окно. Видимо, угрюмый попутчик его не заинтересовал. Григорий, помочь? Я сам. Тот отрицательно качнул головой. Чертежи, что ли? пробурчал я, кивнув на разложенную на сиденье макулатуру. Но Гриша лишь неопределённо кивнул, засыбирался ещё быстрее. Поведение у него было странное. «Я на следующей станции выхожу», — как бы между делом пробормотал он, обращаясь непонятно к кому. Планы изменились. «Да ладно! Куда ты собрался? Мы же еще даже до Ростова не доехали», — изумился я, выглянув в окно. Но тот ничего не ответил. Поведение у него было странное, даже не зная, что его побудило на такой шаг. И верно, через несколько минут поезд начал сбавлять ход, а вскоре вовсе остановился на небольшой проходной станции с названием Коневское. Григорий попрощался и быстро загробастив свои вещи, выскользнул из купе. Кратковременная стоянка в течение нескольких минут, затем наш состав снова тронулся в путь. Осмотревшись, я с удивлением обнаружил на полу раскрытый блокнот, который, видимо, случайно вывалился из сумки Григория. Возвращать его владельцу было уже бессмысленно, поэтому я решил полистать его. Повертел в руках, осмотрел. Самый обычный откидной блокнот на стальных кольцах. Желтоватые листы в клетку. Обложка из плотного картона, однотонная, синего цвета. На ней белыми буквами выведено Артек. В то время ещё не было принято пихать на лицевую сторону яркие картинки. Блокнот далеко не первый свежести, уже потёртые углы страниц, местами растрёпаны. На одном из колец облупилась краска. На первой странице записана фамилия и инициалы владельца Г. Ивановский. Так вот, значит, что за фамилия у странного гостя. Внутри блокнота оказались какие-то мудреные графики, таблицы, сложные формулы. Почерк сам по себе был кривой, да еще, видимо, писалось все это в торопях. Как будто срочно откуда-то переносилось. Ни слова не понял, хотя меня заинтересовала находка. Дальше почерк пошел лучше, рука была та же, но обстановка, в которой это писалось, явно была спокойнее, прям чувствовалось. Ближе к середине наткнулся на любопытную вещь. В заглавии красной ручкой было выведено крупными буквами. «Закономерность. Вопрос. Восклицательный знак». Ниже шло упоминание о Кыштымской радиационной аварии на химкомбинате Маяк, случившейся в сентябре 57 -го года. Об этой аварии я, в общем-то, знал мало, но зато прекрасно помнил тот факт, что все подробности аварии были засекречены. То, что было в открытом доступе, казалось крайне скудным. На следующей странице я увидел другую запись, тоже про аварию. Только теперь объектом был завод Красный Сормово под Нижним Новгородом. С подробностями этой радиационной аварии я тоже был знаком лишь поверхностно. На атомной подводной лодке, стоящей на Звоских стапелях, произошёл несанкционированный запуск реактора, в результате чего тот разрушился. Произошло хоть и мощное, но локальное заражение местности и территории завода. Коснулась и реки Волги, туда была сброшена радиоактивная вода. Само собой, там тоже всё засекретили. Вообще, повторюсь, что в Союзе всё, что касалось атомной промышленности, неважно, гражданской или военной, держалось в секрете. Я мысленно поразился. И для чего всё это, Гриша? Ответа у меня не было. Я не могу. Поэтому принялся читать дальше, благо блокнот был довольно пухлым. Далее я обнаружил еще несколько упоминаний о различных авариях, произошедших непосредственно в СССР. Это касалось и падения военных спутников, и разработки ядерного оружия. Сведений мало, но они были интересны. А последняя запись касалась инцидента на Ленинградской АЭС, случившегося в 1975 году. О ней я знал особенно много. Как-то ознакомившись в архиве с некоторыми подробностями Чернобыльской аварии, я нашёл упоминание о подобном инциденте, только в гораздо меньших масштабах. Изучив я пришел к выводу, что произошедшее на атомной станции — это первый звоночек, который и привел к взрыву в 1986-м. Там произошло то же самое, что впоследствии определили причиной аварии на Чернобыльской АЭС. Конструкторская недоработка реактора РБМК. Но тогда расследование провели, засунув в архив и благополучно забыли аж на 11 лет. ничего не изменили, ничего не предприняли без олаберность или чьё-то намеренное решение. Я досмотрел до конца, закрыл блокнот, задумался. Кем бы ни был этот таинственный Григорий, он точно не бетонщик. Точнее, может и так, но помимо этого он занимался чем-то ещё. Странно. Что ты там такое любопытное читаешь? поинтересовался Виктор, продолжая пить уже остывший чай. Уже минут 20 отсутствуешь. Да так, попутчик наш кое-что забыл, я махнул блокнотом перед собой. Вот смотрел формулы какие-то, таблицы, схемы и физикой что-то связано. И ерунда на самом деле, ничего непонятно. Дай-ка взглянуть. Полковник протянул руку. Я поколебался немного, но отдал ему находку. Несколько минут тот тоже смотрел, хмурился. Потом швырнул его на стол и произнёс: "Чушь какая-то. На фантастику похоже. Может, он писатель?" Я не ответил. Пока что никаких выводов я сделать не мог, но, честно говоря, поболтать с Григорием после прочтения его блокнота я бы сейчас точно не отказался. Товарищ полковник. Просто Виктор напомнил тот. Я же говорил тебе, что в отставке, так что давай без этой шлухи. Итак, 32 года. Вы "Пикник на обочине" читали?" поинтересовался я. Нет. Не люблю эту фантастическую ерунду, заявил тот, категорично качнув головой. Я детективов уважаю, про милицию там, криминалистику. Дальше я продолжать не стал. Хотел через фантастику немного прощупать почву, узнать его мнение насчёт того, что в СССР могут быть аномальные зоны на местах радиационных аварий. Передумал. Дело это никак не помогло бы, хотя звучало интересно. В его глазах я был восемнадцатилетним пацаном, который, начитавшись фантастики, начал себе что-то представлять. На этом я и собирался выехать. Взглянул на часы, было почти 4 часа дня, считай, скоро вечер. Почувствовал накатившую усталость. Разолся, поставился погге рядом. растилаться не стал, лёг прямо так в форме, вытянувшись во весь рост. Положил свой вещевой мешок под голову, не очень удобно, но вполне себе ничего. Думал о двух моментах. Зачем Григорию, если он, конечно, на самом деле Григорий, понадобились такие сведения? И его изменившееся поведение. Что в моих словах ему не понравилось? Я-то знал, что долго энергоблок не простоит, поэтому и упомянул всю станцию. Чего такая реакция? Из общительного и веселого человека он вдруг резко сник, куда-то вышел. Тому должно быть какое-то объяснение. Жаль только, что узнать у него ничего не получится. Вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. Закрыл глаза. Подмерный стук колёс, сам не заметил, как отключился. Открыл глаза я уже ночью. Поезд стоял, а снаружи слышался шум, далёкий голос диспетчера. Кинул взгляд на соседнее спальное место. Виктора не было, однако постельное бельё расстелено, вещи его сложены в углу. Значит, просто куда-то вышел. Поднялся, свесил ноги, хотелось спать. С собой у меня была фляга. Включил ночник, подхватил фляжку, открутил крышку. А она была доверху заполнена водой. С улыбкой отметил, что на поверхности воды плавает едва заметная серебристая плёнка визитная карточка советских фляг. На качество воды это вроде никак не влияло, но всё же вспомнилось из прошлой жизни. Разом опорожнил половину, выглянул в окно. Судя по всему, мы были в Ростове. Действительно большая железнодорожная платформа, туда-сюда бегали люди, таскали сумки. Кто-то приезжал, кто-то наоборот собирался уезжать. На часах было 10 вечера. В окне ничего интересного не было, поэтому я прилёг обратно, снова закрыл глаза. Лежал так минуты 3-4, когда неожиданно услышал тихий шум. Приоткрыл глаза и увидел, как медленно и почти бесшумно открылась дверь нашего купе. Сначала я подумал, что это вернулся Виктор, но почти сразу понял, что это не так. Не будет человек так крастся к своему спальному месту. Да и по комплекции ночной гость явно не соответствовал. ощутимо проигрывая. Обычный вор. Схема у них такая была: дерзкая, но очень простая. Чаще всего срабатывала не в купе, а в плацкартах, хотя тут зависело от исполнителя, кто как привык. Худощавый человек, одетый в чёрный спортивный костюм, медленно вошёл внутрь, осмотрелся. Из-за темноты лица я не разглядел. Некоторое время он таращился на меня, видимо, пытался определить, сплю я или нет. Если бы я отреагировал, то просто последовало бы незамедлительное извинение, мол, случайно не в свою купе вошёл. Простите, извините. Затем, убедившись, что его появление никого не возмутило, он тихонько повернул влево, к спальному месту Виктора, где размещались его личные вещи. Зеворшали вещи, что-то клацнуло, послышался скрежет. Не закрытая до конца дверь тихонько отворилась, и внутри вошёл ещё один неизвестный. Они шёпотом перекинулись парой фраз. Так их двое, что ли? Признаюсь, такого поворота я совсем не ожидал. Ни разу не сталкивался с подобными схемами ограбления, хотя был знаком с такими случаями. Нет, конечно, за годы службы у меня было много командировок, в какие только истории я не вляпался, но чтобы вот так, в поезде, еще нет. И главное, в наглую. Вот же черти. Радовало одно. Оба ночные гости шуршали сумками, перекидывались между собой отдельными фразами, как будто бы забыли о моём существовании. В момент, когда диспетчер вокзала затеял очередной сеанс громкоговорящей связи, я тихонько приподнялся, сел, а затем коротко свистнул. С интонацией такой в японско-китайском стиле, а для общего эффекта добавил: "Здравствуйте, как поживаете?" Оба вора мгновенно прекратили занятия, вскочили. Я собрался объяснить гостям, что их поступок неправильный и вообще за воровство обычно наказывают. Они засуетились, бросили вещи и рванули обратно в коридор, но неожиданно в проходе нарисовался Виктор, перегородив путь словно бульдозер. Не понял, хмыкнул полковник. Лицо его перекосило от удивления. Я зажёг ночник, стало куда светлее. В купе было тесно, но я не торопился вмешиваться. Далее получилось совсем весело. Один рванул вперёд, намереваясь любой ценой проскочить через отставного военного, а второй почему-то растерянно отошёл и вжался в стенку купе. Видимо, сообразил, что тут без вариантов. Лица у гостей были скрыты надвинутыми на носы тёмными шерстяными шарфами. В общем, ограбление у них сорвалось. Виктор коротким ударом в грудь ясно дал понять, что убежать не получится. Ухватив его ручище за плечо, толкнул обратно в купе. Неудачливый вор охнул, плюхнулся пятой точкой на пол, затылком треснулся о столик. хотел подняться, но я тут же ухватил его за плечо. Спокойно, а то хуже будет. Куда же вы? Останьтесь, ослабился Виктор. У меня чай есть хороший, абхазский. Будете? Я усмехнулся. Кажется, ночные приключения наших гостей пошли куда-то не в ту степь. Они тоже осознали, что попались, но пока не решались что-либо предпринять, а может, и вообще уже не намеревались. Так, ну-ка, лица показали, прогудел Виктор, закрывая дверь на внутренний замок. Второй раз повторять не буду. Ну, оба грабителя переглянулись, нехотя сняли шарфы. Да твою же Перед нами были юноша и девушка, оба молодые, лет 17. Кажется, это брат и сестра. Лица перепуганные, бледные, глаза бегают, губы трясутся. Что заняться нечем? По вам отделение плачет, заметил я, приблизившись поближе. Вот здесь не милиции обрадуется. Не надо милицию пробормотала девушка для убедительности пустив слезу Мы первый раз, пожалуйста. Актриса из неё, конечно, так себе. Ни разу не реалистично. Зачем пассажиров грабите? Хмуро поинтересовался Виктор, облокативший спиной на дверь. Это что, развлечение такое? Воры переглянулись. Потому что кушать хочется. Хмуро произнёс юноша, потупив глаза. Пассажиры разные бывают. А нормальную работу найти нет? Не судьба, спросил я. Да добра такое точно не доведёт. Может и попасть не на тех людей. Повисла продолжительная пауза. Короче, ладно, сурово произнёс Виктор, приняв решение. Верните всё, что взяли, и можете валить отсюда. Но предупреждаю, я по этому маршруту езжу часто. Ещё раз увижу, сильно пожалеете. Я словами не раскидываюсь. Девушка тут же принялась высыпать содержимое из карманов: немного смятых денежных купюр, какая-то продолговатая коробочка в красном бархате, наручные часы, пара каких-то пабрикушек. Парень достал зажигалку, ещё деньги. Вдруг коробочка, выскользнувшая из рук девушки, упала на пол и неожиданно открылась. Оттудо выпала золотая звезда. Я поднял изумлённые глаза на Виктора, ни черта себе новость. Насколько я помню, такая награда выдавалась только за особые заслуги перед Родиной и отличительный вклад во время боевых действий в Афганистане. Заметив это, Виктор сам наклонился, поднял медаль и сунул обратно в коробочку. Выметайтесь отсюда, раздражённо бросил он отперев замок. Не состоявшихся грабителям не нужно было просить дважды. Они мгновенно сорвались с места и распахнув дверь, скрылись в коридоре. Спустя секунд 30 я увидел, как наша парочка бегом бросилась прочь с вокзала в сторону выхода, скрылись внутри центрального здания. Что думаешь, правильно сделали, что отпустили, спросил Виктор, сложив всё обратно и сев рядом. Хочу узнать твоё мнение. Правильно. Зелёный совсем, без колебаний ответил я. Может, ещё одумается. А так, ну, вызвали бы мы милицию, ну и всё на этом. Что их дальше ждёт? Тот коротко кивнул. Звезда из Афгана? На всякий случай уточнил я у отставного офицера. Да. Не люблю об этом говорить. Не моя она, хотя выписана на меня. Больше я вопросов задавать не стал. Если бы захотел, сам бы рассказал. Через полчаса поезд тронулся в путь. Объехали город, дальше пошла сплошная темнота. Смотреть было не на что, поэтому оба довольно быстро приняли горизонтальное положение. Виктор взялся читать книгу при ночнике, Да только мне читать было нечего. Несколько раз наш поезд останавливался на крупных станциях, набирал новых пассажиров. Ничего интересного, о чем стоило бы рассказать, за это время не произошло. Я только и делал, что ел да спал. В перерывах читал книгу, которую ухитрился взять у пассажиров из соседнего купе. Иногда болтал с отставным полковником на самые разные темы, но всё, что касалось Афганистана, он почему-то старательно обходил стороной. Я уважал его право по тому и не допытывался. Такое бывает у военных. Нет желания вспоминать что-то плохое со службы, от чего на сердце становится больно. А в Афганистане не было ничего хорошего. В Брянске Виктор сошёл с поезда. Ему нужно было навестить старого боевого товарища, а заодно решить ещё какое-то важное дело, о котором он тоже распространяться не стал. Но перед тем как уйти, он оставил мне свои контакты на всякий случай, вдруг когда-нибудь пригодятся. За время движения в купе поезда мы с ним неплохо разговорились, и я случайно узнал, что он действительно когда-то начинал службу в нашей структуре, но затем переквалифицировался и ушёл в десантные войска. Уже 3 года был в отставке, немного занимался охотой, а жил лесничеством где-то на Кавказе. По окончании вторых суток я добрался до Гомеля, где нужно было выходить. Блокнот Григория я прихватил с собой вдруг понадобится. Далее всё оказалось проще, чем я думал. Из Гомеля шёл прямой автобус по территории Белорусской ССР аж до самого Мозыря. Оттуда мне нужно было пересесть на другой автобус, следовавший уже в сторону Украинской ССР, в небольшой город Овуч. Он располагался в 100 км к западу от Припяти. Где-то под ним, немного южнее, находилась авиабаза с аналогичным названием, куда меня и определил Андрей. Об этом я узнал из письма, которое вскрыл только находясь уже в самом городе. Так, распорядился Гбашник. Всё, что я знал об этом аэродроме, так это то, что там дислоцируется отдельный бомбардировочный авиационный полк, состоящий из самолётов Су-24. Было несколько взлётно-посадочных полос, одна из которых была отведена под экспериментальные службы. Неожиданно вспомнил, что когда случилась авария на АЭС имени Ленина, там временно располагался вертолётный полк Ми-8, укомплектованный только наполовину. Часть лётчиков находилась в Демократической Республике Афганистан на боевых вылетах. Штат лётного состава совсем недавно пополнили молодыми лейтенантами на должности штурманов. В 1986 году Овчь станет одним из военных аэродромов, откуда будут вылетать военные вертолёты для засыпки разрушенного четвёртого энергоблока. Добрался я почти без проблем. Несколько раз меня, правда, останавливали и проверяли документы, но Андрей всё сделал как надо. Через 9 часов таких перемещений я наконец-то добрался до военного аэродрома. Сколько мне стоило нервов, чтобы понять, куда сесть, как доехать, к кому обратиться, пояснять не буду, скажу только, что не всё прошло гладко. Прибыв на контрольно-пропускной пункт авиабазы, я тут же обратился к дежурному. Товарищ старший лейтенант, рядовой Савельев прибыл для прохождения дальнейшей службы. Молодой старлей выбрался из дежурного помещения, смиренно, ня недоверчивым взглядом и спросил: "И откуда ты такой взялся?" "Из Краснодара, по распределению". "Ничего не знаю", зевнул тот. "Мне не докладывали". "Так может, позвонить в дежурную часть, доложить?" спросил я, уже примерно понимая, что я тут нафиг никому не сдался. Обо мне наверняка должны знать по особой договорённости. Тот неожиданно расхохотался, но говорить ничего не стал. Немного успокоившись, он молча подошёл, взял телефонную трубку. Набрал номер. Поглядывая на меня, он докладывал на ту сторону о факте моего прибытия. Самого разговора я почти не слышал, стоял через стенку и только видел его сквозь стекло. Но тот факт, как менялось его лицо, нужно было видеть. Спустя секунд 30 он положил трубку и задумчиво посмотрел на меня, пожевал губу, затем подошёл и сказал: "Что ж, ты сразу не сказал. Я-то думал, снова местные за старые взялись". Ладно, солдат. Значит, ты наш новый секретчик. Ответить мне ему было ничего. Документы о моём назначении, выданные чекистом, были в плотном опечатанном конверте, поэтому при всём желании заглянуть туда я не мог. Так что я до самого последнего момента не знал, какая должность мне прилетела. Так точно. Ну, Добро пожаловать в Овуч, Старлей развернулся и крикнул. Шепилов, живо ко мне. С улицы к нам подбежал Ефрейтер, но сделал это как-то не очень быстро, с демонстрируемой ленцой. Шепилов сопроводил рядового Савельева к штабу, распределился дежурный по КПП. И поживее, а то как сонная муха. Идём. тот кивнул мне и направился к противоположному выходу из здания, а я последовал за ним.